Глава восьмая. Я открыл глаза и некоторое время смотрел в потолок, пытаясь прийти в себя. «Очнулся!» Ну вот, уже голоса стали мерещиться. «Это я, Гор!» «Гор!» «А, статуя кровавого бога!» «Черт, голова болит, как будто меня по ней удалили чем-то очень тяжелым!» Кстати. — А ведь гости действительно меня били. — Ничего, сейчас мозги прочистятся. — Наверное. Гор рассмеялся. — Удивительно, но это действительно можно сделать в мыслях. — Как ты себя чувствуешь в обновленном состоянии? — Обновленном? О чем это он? — Я себя, наоборот, постаревшим на добрый десяток лет чувствую. Все тело ноет, сил нет а в глазах цветные пятна играют в салочки с яркими звездочками. Кстати говоря, тут к тебе завалились какие-то парни, косящие под друидов, со странными железными палками в руках. Они довольно деловито обыскали всю квартиру, потыкали в тебя какими-то штуками и смылись. Только один из них остался и нагло так устроился в соседней комнате. — Естественно самый разгар веселья люди из агентства ни за что не появятся. А вот когда все уже кончилось, милости просим. Вот только непонятно, почему Гор принял их за каких-то друидов. Я поднялся с кровати и осмотрелся по сторонам. Бардак в комнате царил просто ужасный. Вещи разбросаны, окна разбиты, мебель сильно покорежена. Ничего себе, ураганчик прошелся. За столом на кухне сидел Сергей Иванович, собственной персоной. Перед ним стоял современный ультратонкий ноутбук, на экране которого мелькали какие-то подозрительно знакомые картинки. Удивляюсь я, будто у директора агентства дел других нет, кроме как со мной постоянно нянчится. В последнее время каждый день в гости захаживает, будто ему здесь медом намазано. «Доброе утро!» Не оборачиваясь, сказал он. «Доброе!» — Что ж, если вспомнить события сегодняшней ночи, то утро действительно можно считать добрым, ведь я встретил его живым и практически здоровым. — Как провел ночь? — Шикарно, — честно ответил я, будто бы не невзначай проведя рукой по перстню на пальце. — А вы не в курсе? — Он специально не обращает внимания на мой перстень или действительно не видит его? — Конечно, не видит. У него же способностей совсем нет. Ну и хорошо. Меньше лишних вопросов будет. Как тебе сказать? Сергей Иванович покосился на экран ноутбука. Ага. Не зря изображение показалось мне знакомым. Это же моя комната. К счастью, на данный момент кресло напротив компьютера пустовало. Статуя кровавого бога еще не прилетела. Интересно, а камера вообще запечатлела появление летающего каменного чуда? Должно быть весьма забавное зрелище. Увы, в 23.00 камера тихо и мирно умерла, будто прочитал мои мысли Сергей Иванович. Так что о событиях, повлекших за собой погром комнаты, я имею весьма смутное представление. Так, кажется, я как раз в это время выходил из летающего дракона. Я не люблю, когда за мной подглядывают, — пояснил Гор. «И вы заметили это только спустя десяток часов?» «Не совсем», — Сергей Иванович озадаченно потер переносицу. «Камера продолжала передавать изображение твоей комнаты. Мы это заметили только утром, когда солнце взошло везде, но не у тебя за окнами». «Да, слабоваты оказались ребята из агентства, раз статуя смогла их провести таким простым трюком. Он же во всех америкосовских фильмах описывается». Правда, откуда об этом могла знать статуя? — Между прочим, не так-то просто разобраться с незнакомым артефактом, — гордо заметил Гор. — Странный у вас мир. Вроде бы отсталый, но артефакты делаете покруче нашего. — Чьего вашего-то? — Ну, моего. В его мыслях скользит неуверенность. Похоже, у Гора действительно серьезные проблемы с памятью. Я занял соседнюю табуретку и оперся локтями на стол. Что ж, приятно знать, что тебя охраняют квалифицированные сотрудники силовой структуры. Вообще-то мы не силовая структура, — раздраженно ответил Сергей Иванович. 90% наших сотрудников ученые. Для силовых акций мы предпочитаем использовать вольно-наемных специалистов или работников государственных структур. Как это было и с Лидой. Понятно, почему никто не мог толком объяснить, куда она делась. Если она работает в ФСБ, то агентство не может за нее отвечать. — И здесь баба. — Слушай, ты за выражениями-то следи. — Извиняюсь. — Ну, достало уже. Все проблемы из-за них. — Вот с этим я полностью согласен. Но мягче надо говорить, мягче. — Что-то ты совсем не в форме, заметил Сергей Иванович. «Долго думаешь?» «Действительно», — согласился я, с трудом подавив зевок. «Ночь была тяжелая». «Так что же здесь произошло?» «Вломились какие-то психи, и долго выведывали у меня, что на самом деле произошло в Кусковском парке». «Читатели», — предположил Сергей Иванович, — «сам виноват. Надо же было додуматься описать все события в книге». «Десяток лет назад...» Тебя бы за это сгнали в тюрьме, а все книги изъяли из продажи. Но мы не КГБ и не придерживаемся таких драконовых методов. К твоему счастью. Да ладно вам, ничуть не смутился я. Имена изменил, сцены приукрасил. Добавил фантастического бреда про параллельный мир. Без этого было бы не так интересно. Я с трудом сдержал самодовольную улыбку. Иногда полезно дать волю воображению. Смирнов недовольно поморщился. — Похоже, кто-то добавил к своему воображению свое и немного сошел с ума на почве книги. — Если бы. Но мне кажется, что все гораздо сложнее и страшнее. Гор же как-то определил, что это настоящие вампиры. Правда, какие-то низшие. — Возможно, — уклончиво сказал я, решив до поры до времени придержать догадки при себе. Их было трое. Светловолосый мужчина со шрамом на виске, молодой человек и девушка. Разбили окно, влезли ко мне в квартиру и начали буянить. Ну — Ну-ну, — начальник агентства одарил меня подозрительным взглядом. — Не верите, — догадался я. — С чего бы мне врать? — Хорошо, — не стал спорить он. — Допустим, они ворвались в квартиру и начали буянить. Но откуда взялась статуя, украденная из хранилища для вещдоков? Может, ночные посетители ее с собой принесли? Э -э Признаюсь, этот вопрос поставил меня в тупик. Конечно, они сами ее сюда принесли, неуверенно ответил я, тут же ухватившись за предложенную версию. А у вас есть другие идеи? «Думаете, я сам его украл из таинственного хранилища, о котором даже не слышал?» «Тут я слегка приукрасил. А про пропаже статуи мне уже успел рассказать Алексей, но ведь я ее действительно не крал». «А что с вашей хваленой охраной?» — вспомнил я. «Кто-то обещал приставить нескольких человек, и где же они?» «Внизу» — Сергей Иванович выглядел немного смущенным. «Их оглушили в машине». «Замечательно!» — хмыкнул я. «Под вашей защитой я могу чувствовать себя в полной безопасности». «Это не наши люди», — напомнил Сергей Иванович. «А охранное агентство, услугами которого мы с этого дня больше не пользуемся». Все-таки Алексей был прав. «Изначально меня охранял целый отряд спецназовцев, а теперь вот какое-то любительское охранное агентство. С другой стороны, кто же знал, что опять начнутся такие проблемы?» До последнего момента я и сам был рад, что навязчивая опека наконец-то прекратилась. Последующие два часа ушли на подробный пересказ всего произошедшего. Еще четверть часа я придумывал путанное объяснение, почему статую кровавого бога пока не стоит забирать из моей квартиры. Как мне показалось, я был недостаточно убедителен, однако Сергей Иванович не стал со мной спорить. Похоже, у него хватало проблемы без этой статуи. «Ладно, мы приставим к тебе круглосуточную охрану», — резюмировал он. «Только и ты постарайся не выходить из-под ее надзора». «Это так просто сделать?» — удивился я. «В последнее время меня уже ничем не удивишь». Сергей Иванович собрал свой ноутбук и двинулся к выходу. «А когда будем делать фоторобот на летчика?» — вспомнил я. «Признаюсь, меня очень заинтересовал этот процесс». Сергей Иванович даже не обернулся. «Сейчас им не до этого. В городе хватает других проблем. Возможно, завтра или послезавтра». Он ушел, а я еще некоторое время думал, о каких именно проблемах он говорил. Затем пришел черед вопроса, что же это за такие таинственные «они» и каким образом «они» смогли вытащить из моего мозга изображение мнимого охранника. — Не так уж это и трудно. Я запер дверь за Смирновым и вернулся в комнату. — Что значит не очень трудно? — Видишь ли? — Давай вслух говори, а? — взмолился я. — У меня от тебя уже голова болит. — Это с непривычки, — пояснил Гор. — В вашем отсталом мире серьезные проблемы с использованием мозговых ресурсов. — Сам дурак, — привычно огрызнулся я. Так что там со снятием изображения из мозга? Ничего сложного. Это даже проще, чем чтение мыслей. Чтобы понять, о чем думает человек, нужно интерпретировать совокупность образов, а для считывания одного изображения конкретного человека достаточно произнести его имя, и в мозгу человека тут же промелькнет необходимый образ. Вот только для этого нужно уметь читать мысли. — Похоже, зачатки интеллекта у тебя все же есть, — издевательски хмыкнул Гор. — А в чем проблема? — Похоже, он надо мной издевается. — У нас не принято читать мысли, — раздраженно сказал я. — Более того, по идее, подобных способностей ни у кого и нет. — Ну да, — хмыкнул Гор. — А как же троица ночных гостей? — Один из них мог ощущать твой эмоциональный фон и благодаря этому определять, врёшь ты или нет. Это и есть способности к чтению мыслей в зачаточной стадии развития. Вот это везение! Всех этих феноменов ко мне как магнитом притягивает. Я бы с радостью болтал с тобой хоть весь день, но пора бы решить проблемы с моей энергией, — напомнил Гор. Если так пойдет и дальше, то я протяну максимум до вечера. Что я могу сделать? — покладисто спросил я. — Все-таки польза от статуи есть. А уж теперь, когда я активировал глаз дракона, советы Гора мне просто жизненно необходимы. — А я почем знаю? Можно еще немного помедитировать. Опять он со своими медитациями. — Да, опять. Между прочим, у меня энергии не бесконечно. Скоро я даже говорить не смогу. — Как читать мысли, так у него энергии достаточно. Я же вроде бы что-то накопил, пока медитировал, нет? — Мне этого на один чих, — раздраженно ответил Гор. — Да уж, не так я себе представлял занятие магией. Сидишь несколько часов, паришься и накапливаешь маленькую капельку энергии. — Зато чихнешь лишний раз, — недовольно буркнул я. Я столько времени тупо сидел на твердом полу, старательно представляя течение воды сквозь себя и прочую фигню, а ему это, видите ли, на один чих. Обидно. Ладно, какие еще есть идеи? Я же вроде бы включил этот глаз дракона, правильно? Значит, теперь должен стать круче. — Про побочные эффекты не забудь, — услужливо напомнил Гор. — С тобой забудешь. Кстати, об эффектах. Значит, теперь перстень на моем пальце действительно не видим другим людям. Точно, подтвердил Гор. Правда, я не знаю абсолютно всем или только людям без магических способностей. В любом случае, он вскоре окончательно впитается в тебя. С усилением способностей его материальное тело истончается. Вот мы и подошли к самому главному вопросу на повестке дня. И как же мне теперь узнать, что за способности я получил в подарок от глаза дракона? Я бы мог провести приблизительную диагностику ауры с готовностью, предложил Гор. Вот только это требует все той же энергии, а ее у меня явно недостаточно. Вот прицепился-то. Может, все-таки попробовать подключить статую к электрической розетке? И что нам остается? Медитировать. Судя по голосу, статуя явно получала искреннее удовольствие от издевательства надо мной. Если будешь меня внимательно слушать, то ближе к вечеру вполне сможешь накопить на диагностику, а там уж посмотрим. И я медитировал. Тупо просидел целых шесть часов. Ну уж после такого меня точно можно заочно считать настоящим магом. Время уже медленно, но верно шло к ужину, когда Гор заявил. «Ладно, хватит дурью маяться. Медитацию уж точно не для тебя. Вчера, между прочим, гораздо лучше получалось. Боюсь даже представить, что с тобой глаз дракона сделал». «Что?» «Где-то на балконе у меня валялся молоток. Надо бы каменной морде пару клыков обломать». «Э, нет, это я так размышляю. В общем, попробуем использовать то, что есть». Только учти, если я вдруг заткнусь, значит, энергия закончилась окончательно. Так, похоже, Каменюка планирует нагло капитулировать. И что мне тогда делать? А я почем знаю. Можешь попробовать помедитировать годика 2-3, тогда хватит энергии на пробуждение. А кровь не поможет? Уже нет. Плохо. — Действительно плохо, ведь эта каменная заноза иногда говорит очень умные вещи, а главное явно разбирается во всех сверхъестественных вещах, происходящих вокруг меня. — Сам заноза, — отозвался Гор. — Давай, подходи и клади руки мне на голову. Я с огромным трудом поднялся с пола, тщательно разминая, онемевший от долгого сидения в одной позе ноги. — А почему именно на голову-то? Ну, хоть на задницу положи, — расхохоталась статуя, — если тебе так больше нравится. И зачем я спросил? — А я не приклеюсь, как в прошлый раз, — на всякий случай уточнил я, кладя руки на страшную морду статуи. — Разве что до тех пор, пока не закончится процесс, — не очень уверенно ответил Гор. — Не волнуйся, ничего страшного случиться не должно. — Наверное. — Что значит «наверное»? «Гор!» И тут меня тряхнуло. Знатно так, как будто сквозь тело прошли злосчастные 220. «Зараза!» «Эх, хорошо пошла!» – удовлетворенно сказал Гор. Я лежал на полу и наслаждался интереснейшими ощущениями. Тело странно подергивалось, будто танцуя под неслышную музыку. «Да-да-поп-поп!» И ты почувствовал. Мне пришлось потратить немалые усилия, чтобы высказать наболевшее. Да пошел ты! Я бы с радостью, но не могу. Энергии не хватает. Опять он со своей энергией. Задолбал. Сколько же можно ныть, а? Я не ною, а констатирую факт. Все. Сейчас найду молоток и так в лоб звездану. Как ни странно, гор сдержался от комментариев моих мыслей. Видимо, решил не искушать судьбу или просто не нашел достаточно едких слов. Спустя пару минут эпилептического времяпровождения я с огромным трудом дополз до кровати. И что нам дал проведенный сеанс? Ну, вот мне, к примеру, несколько минут удовольствия от лицезрения довольно смешных судорог. Все, фиг с ним, с молотком. Схожу к дворнику, одолжу лом». «Шучу!» — поспешно исправился Гор. «Должен тебя обрадовать». «Или не обрадовать?» «На самом деле, это как посмотреть. С одной стороны...» «Короче, ты вампир». От неожиданности я впал в легкий ступор, а потом искренне расхохотался. Времени не засекал, но с уверенностью могу сказать, что прошло не меньше пяти минут, прежде чем я смог члена раздельно произнести. «Бред!» «Почему?» — заинтересовался Гор. Я глубоко вздохнул, стараясь избавиться от нахлынувшей истерики. «Честное слово, раньше за мной такого не водилось». «Мы это уже проходили. Я вижу свое отражение в зеркале. Я не боюсь солнечного света. У меня нет клыков». — Более того, я прекрасно буду себя чувствовать на вегетарианской диете, если захочу на таковой посидеть. Никогда не задумывался, почему на диетах именно сидят. Попробовали бы для разнообразия побегать на диете. Наверняка толку будет гораздо больше. — Слушай, я за твоими мыслями не успеваю, — пожаловалась статуя. — Как тараканы то туда, то сюда бегают. Когда это ты успел вампиром-то побывать? Хе, знал бы он какая-то долгая и запутанная история. «Э, — Ты книги читать не можешь? — Разве что из твоего мозга. — Ясно. Нет уж. Свою книжечку я перечитывать ни под каким предлогом не стану. Слишком много грустных воспоминаний. — Так, а ну, хватит грустить. Вампир ты, аль не вампир? — Чего ты разорался-то раздраженно, — спросил я. «Я тебе уже объяснил, что никакой я не вампир». «А вот и нет», — победно произнес Гор. «Ты самый настоящий вампир. Только не классический, а энергетический». «Какая радость!» «Ты уверен?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно!» заверила меня статуя. Если бы не глаз дракона, то эта способность так бы и осталась в зачаточном состоянии. Правда, энергетический вампиризм сам по себе невероятно сложная штука. А уж в твоем случае... Кто бы сомневался. Мой случай, как всегда, выдающийся. И наверняка не в лучшую сторону. Кстати, вот благодаря такой жизни люди и становятся фаталистами. У тебя внутри такой хаос творится. Опять, что ли, о разбросе мыслей? Так я ничего поделать с этим не могу. Да, вот такие мы, пассивные шизофреники. Да при чем тут мысли? Я о структуре говорю. В каком смысле? Что-то или кто-то основательно подпортил всю твою внутреннюю энергетику. Там такое наворочено. Понятно, почему с медитацией ничего не получается. В твоем случае нужно потратить несколько лет только на восстановление каналов. Нечто подобное я когда-то уже слышал, совсем не в этом мире, совсем от другого существа. То есть мне, как энергетическому вампиру, ничего не светит? Почему же?» — в голосе Гора промелькнули самодовольные нотки. «Под моим чутким руководством ты сможешь добиться больших результатов лет через сто». «Через сколько?» «Да он издевается». Правда, придется тебе попотеть и слушаться меня абсолютно во всем. А не жирно ли будет какого-то каменного болванчика слушаться? Никуда не денешься, — заверил меня Гор. Благодаря глазу дракона ты теперь просто вынужден научиться питаться энергией, иначе тебя ждет истощение и неминуемая смерть. Похоже, Каменюка решил взять меня на испуг. Погоди. «Но я же прекрасно обходился без всяких энергий». «Ну, то есть, я могу гипотетически предположить, что эффект Светлова и состоял в спонтанной выкачке энергии из окружающих людей?» «Это было до активации артефакта. Увы, но ты изменился, и это один из побочных эффектов». «Один из?» «А вот теперь он меня действительно напугал». «Их много» подлил масло в огонь гор. «Я могу выделить несколько моментов, которые сейчас для тебя действительно важны. Первое. Сейчас ты можешь впитывать только самую легкую энергию, эмоциональную. Это что-то вроде легко усваиваемой кашки для грудных детей». «Замечательно. Сегодня комплименты на меня так и сыплются. Грудной ребенок — это что-то новенькое». Но раньше же люди рядом со мной постепенно начинали плохо себя чувствовать. Значит, я впитывал их жизненную энергию. Похоже на то, подтвердил Гор. Но это было до активации. Ты впитывал крохи энергии, не задумываясь автоматически. Теперь же способность не станет действовать без твоего желания. И то хорошо. Значит, больше не будут страдать окружающие меня люди. Хотя он что-то говорил об эмоциональной энергии. Учти, что впитывая энергию чужих эмоций, ты автоматически перенимаешь и часть ощущений. То есть, если у человека случилось горе, и я впитаю его эмоции, то хреново станет мне. Точно. Зато этому человеку тут же станет гораздо легче, поскольку часть груза с его души ты возьмешь на себя как бы в уплату за энергию. Вот это да. С такими способностями можно стать замечательным психоаналитиком. Правда, после принятия пару пациентов можно запросто умереть от тоски или выброситься в окно. — А если у человека будет хорошее настроение? — Гор хихикнул. — То ты его испортишь, выкрав часть эмоций. — Как сложно, — вздохнул я. — Даже и не знаешь, что лучше красть, положительные эмоции или отрицательные. — Глупый. Спектр эмоций гораздо больше, ведь есть еще ярость, злость, ненависть, любовь, желание, гордость. Конечно, они различаются по силе, но тебе сейчас хватит и малого. Ничего себе. Получается, если выпить всю ярость нападающего на тебя человека, он тут же успокоится. Ага, зато я зверею и брошусь на него сам. Хотя можно придумать и что-нибудь поинтереснее. «Детские игрушки!» – прокомментировал мой восторг Гор. «Впрочем, большее тебе пока недоступно. Ты можешь питаться этими крохами, а вот использовать энергию с толком пока вряд ли получится». «Ну, тебя-то зарядить смогу?» «Не сразу», – после короткой паузы ответила статуя. «Придется потратить несколько дней, чтобы постепенно впитать достаточно эмоций. Тут дело серьезное, переедать никак нельзя». Признаюсь, он меня испугал, но и заинтриговал. Мне уже не терпится попробовать подпитаться эмоциями. Совсем чуть-чуть, чтобы никому не принести ущерба. «А я смогу сплести лотос?» – азартно спросил я. Перед глазами возникло видение светящегося цветка, сформировавшегося в воздухе перед одним из учеников школы искусства. «В ближайшее время вряд ли». — огорчил меня Гор. — Столько энергии одновременно тебе пока не накопить. Да и меня нужно подпитывать. Кстати, мне вообще нужно экономить силы, чтобы я опять не впал в спячку. Так что даю короткие инструкции и отключаюсь. — Эй, куда? — запаниковал я. — Расскажи подробнее хотя бы, что мне нужно делать. Этим я и собирался заняться. Нечего меня перебивать. — Прости. Что-то у меня с нервами. Похоже, сказывается переизбыток событий и новой информации. Сейчас самая сложная стадия. Ты можешь впитывать только сильные эмоции, направленные лично на тебя. Более того, подпитка возможна только при физическом контакте. Ну что ж, все довольно просто. Нужно подойти к человеку, разозлить его и впитать эмоции. Правда, есть некоторая вероятность после этого провести ночь в милиции. Как это хоть происходит-то? На первых порах через руку должен пробежать небольшой разряд и весьма вероятно появление легкого головокружения. Потом ты почувствуешь, что к твоим эмоциям примешалось нечто инородное. Надеюсь, разряд будет не таким, как при так называемой «диагностике». Дергающиеся конечности – это, знаете ли, то еще удовольствие. А что нужно делать, чтобы процесс начался? Да ничего. Главное, коснись тела человека в тот момент, когда он испытывает к тебе сильные и ярко выраженные эмоции. Дальше все пойдет само. Звучит довольно просто. Жаль только, что слова очень часто расходятся с реальностью. А подробнее нельзя? Тишина. Эй, только не говори, что у тебя батарейка села. Но Гор опять не ответил. Все мои попытки разговорить с статуей так и не увенчались успехом. Я звал его, касался статуи, даже грозил разбить ее молотком, но все было напрасно. Либо мой новый друг уснул, либо решил сэкономить энергию методом полного игнорирования моей персоны. «Ну и черт с тобой!» — решил я. Часы показывали половину седьмого. На улице уже намечалось потемнение, и я неожиданно вспомнил, что сегодня толком ничего не ел. Быстренько сбегав в палатку и прикупив еды, я устроился на кухне и неторопливо поужинал. Вот только легкое чувство голода так никуда и не ушло, хотя желудок явно был забит до отказа. «Бред какой-то», — удивленно прокомментировал я, сверившись с ощущениями. Ты же отдал мне всю накопленную энергию. Оттуда у тебя и чувство голода. Ага. Так он не уснул. Просто решил поиграть в молчанку. Значит, мне нужно подпитаться чужими эмоциями. Да. Что ж, надо так надо. Вот только посуду помою и сразу займусь вампирским промыслом. И тут меня скрутило судорогой. Где-то в радиусе желудка возникла острая боль, мгновенно заставившая меня забыть обо всем на свете. А, -а, а Я рухнул на пол, уронив табуретку и сжался в тугой комок. Боль была невероятно сильна. Она затопила все мое сознание, поглотила тело, мгновенно распространившись от очага точки чуть пониже пупка. Всего на пару секунд, но мне этого хватило с головой. Отступила она так же быстро, как и началась. Я медленно поднялся на ноги, смахнул с ресниц выступившие слезы и тихо выругался. «Похоже, по сути, придется подождать. Организм настоятельно требует подпитки. Вот только какие эмоции и, главное, у кого я могу вызвать в ближайшее время? А ведь их еще впитать каким-то образом нужно». Над знакомыми такие эксперименты проводить не хотелось бы. Значит, нужно найти идея. Я пошарил по карманам и нашел визитку, а оставленную вчера в «Летающем драконе» двумя бугаями. Соревнования по контактному карате. Приглашаются все желающие, представители любых школ и федераций. Победитель получает денежный приз. Вход для зрителя 100 рублей. Далее шел адрес и время проведения. Все-таки можно смело верить в утверждение Гора о том, что я человек судьбы. Соревнования начинались через полчаса. Бегая по всей квартире и собирая спортивную сумку, я пытался осознать, что за сумасшедшая идея пришла мне в голову. Теоретически, мой противник должен будет испытывать целую бурю эмоций. Страх или злость, какая разница? Вполне вероятно, что я смогу не только восполнить запасы внутренней энергии за счет незнакомых мне людей, но и выиграть денежный приз. Нет, что-то я размечтался. Вообще непонятно, почему мне в голову пришла эта мысль. Ты же вампир. О, мой каменный друг решил подать голос. Ну, допустим, я энергетический вампир, и что с того? Тебе присуще качества обычных вампиров. Любопытство, кровожадность и любопытство. Раньше это было не так заметно, а теперь начнет прогрессировать. А почему любопытство два раза? Потому что это доминирующий фактор. Смирись. Теперь ты не будешь ждать, сложа руки, новых поворотов судьбы. Вот это правильно. Когда мою жизнь завертел водоворот таинственных событий, я очень страдал, потому что практически ничего не делал осознанно, только под влиянием окружающего мира. Я реагировал на события вместо того, чтобы самому управлять ими. — Давай, вперед к победам! — подбодрил меня Гор. — Угу. Только нужно еще решить, как избавиться от хвоста, приставленного ко мне агентством. Ладно, прорвемся. Полной решимости и странных предчувствий я вышел из квартиры. Откуда я мог знать, что вернусь сюда не скоро?